Второе. Поощрение пациента. Поощрение пациента означает выражение уверенности в том, что он в конце концов преодолеет свои трудности, сможет добиться желаемого поведения, справиться с данной ситуацией и тому подобное. По сути, это сообщение пациенту надежды на то, что он сможет добиться желаемых результатов. Поощрение может быть конкретным. «Я знаю, что вы можете прекрасно справиться с предстоящим интервью с работодателем. Или общим. Я знаю, что со временем вы преодолеете свои проблемы и заживете полноценной жизнью». Поощрение может выражать веру в способности пациента добиться изменений или справиться с проблемой в пределах короткого периода времени. Я уверен, что этим вечером вы сможете обойтись без спиртного или в долговременном плане. Я уверен, что в конце концов вы избавитесь от пристрастия к алкоголю. Как бы ни выражалось поощрение для терапевта, крайне важно не терять веру в пациента, а также непосредственно выражать свою надежду и уверенность. Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают как пациенты, так и терапевты – недооценка реальных способностей и сил пациента. Некоторые терапевты, подобно своим подопечным, мечутся от недооценки к переоценке. Очень важно, чтобы поощрение было основано на реалистической оценке способности пациента, а не зависело от настроения терапевта. Обычно полезно поощрять пациента сделать немного больше того, что он может сделать с легкостью. Таким образом, терапевт поощряет пациента делать нечто такое, что для него трудно. Вера в то, что пациент сможет с чем-то справиться, совсем не означает веры в то, что ему это будет легко. Часто пациент полагает, что не справится. В таком случае терапевт должен уравновесить направляющее ободрение с одной стороны и валидацию самоощущения пациента и его собственных способностей с другой. Терапевт должен умело переходить от «я думаю, сейчас вы сможете это сделать» к «я думаю, вы сможете этому научиться». Если пациент сопротивляется поощрению, обвиняя терапевта в непонимании, терапевт должен проанализировать поставленные им требования, не слишком ли они жесткие и определенные. В этом случае полезно вернуться к более общей формуле поощрения и просто сказать, что терапевт верит в пациента, уверен в нем, или верит в то, что он найдет какой-то выход из ситуации. Может быть полезно обсудить с пациентом дилемму, которая возникает, если пациент будет все время принимать веру терапевта в его силы за непонимание. Что же в таком случае остается делать терапевту? Перестать верить в пациента?